Да теперь, казак, сделай милость, покончи с собой. Принцессу мы с женихом так и быть отпустим. Ведь ты сам не захочешь жить после того, что сделал, правильно? Нет, неожиданно громко ответил бледный Пыдсаул, его лицо зарилось каким-то неземным светом. Господи, в минуту тяжкого испытания прошу, Прости меня за всё и в несоизмеримой благости своей даруй последнюю милость. Какую! громогласно прозвучало над небесами, и перед мощью этого голоса пригнулись все, включая резко нырнувшие вниз корабли и напланетян. Дай ещё 5 минут пожить. Всего 5 минут, Господи, я управлюсь. над землёй прокатился порыв тёплого ветра, словно вздох молчаливого согласия. Слава Богу, что мы есть. И слава Богу, что мы казаки! Чётко выделяя каждое слово самой короткой казачьей молитвы, произнёс Иван и широко перекрестившись, пошёл на врага. Шашка в его руке горела подобно огненному мечу архангела. Первые ряды бритаголовых дружно вскинули автоматы. Грохот выстрелов был заглушён неповторимо ракочущим, ужасающим в неотвратимости своей рёвом казачьей лавы. Ура! Бывший студент, бывший филолог, бывший подясаул не видел и не слышал этого. Он шёл вперёд, прорубая себе дорогу, и полновесные пули словно пшено отскакивали от его груди. Он шёл своим путём последнего испытания, и ничто не могло бы его остановить. А с правого фланга, возникнув из-за облаков, на шерашенного неприятеля уже летели бородатые казаки с пиками наперевес, сталь клинков вспарвыла воздух. Гнедые данчики закусили удила, унося своих отчаянных седаков в горячее пекло боя. Когда и в какой момент слева вылезла камуфлированная бронетехника спецназа государства Израиль, тоже не помнил никто. Но поднаторявшие в боях с террористами, знающие, что такое терять близких, евреи неумолимо ударили по врагу, превращая поле сражения в настоящий ад. Иван Качуев просто не замечал ничего творящегося вокруг. в его мозгу шёл хладнокровный отсчёт секунд взмах шашки удар никакой защиты только нападение только месть только уложиться в обещанные 5 минут только успеть он не видел как казаки отбили упавших среди клира в двух пожилых эльфов не обратил внимания как запылали летающие тарелки взбитые точечным зенитным огнём израильтян Он прошел до конца, перепачканный своей и чужой кровью, рухнув в вознеможении, все еще не зная, что их победа в тот день была самой яркой и полной. Перед его внутренним взором стояли бездонные, как галактика, и прекрасные, как звезды, лучистые глаза Рахиль Файнзильбер Минц. «Так и вы лихо их положили!» Раздался до безумия довольный голосок, и нежные девичьи руки ласково коснулись его лба. «Вот только не надо меня пугать! Вы должны были догадаться, что я не набитая дура, самоубиваться всерьез. Ну да, ну порезаться пришлось, но это таки жутко больно. Впрочем, я же сама нанизалась, а эта царапина заживет через неделю. Ваня! Ваня, вы снова меня пугаете! Такое резюме, что вы и не рады меня видеть! Ваня!» Даня, не вздумайте. Я я не позволю вам умирать. Я я люблю тебя, тихо прошептал под ясоула, осторожно гладя по кудрявой голове всбальмышную еврейку, искренне ревущую у него на груди. Их фигуры медленно таяли в золотом сиянии истинного рая. и кто победил? Они? Люди, в частности, эти двое. Хмм. Однако цель испытания была несколько в ином. В чём же? Бог есть любовь, и они доказали это. Легко доказывать это в раю. Переходим на второй уровень. Да, но есть два условия. надо починить лошадку и решить, что делать с сельфом. С сельфом говоришь? Ой, папа! А что? Будет весело.